А тем временем Хорезом Шах Мухаммед добрался до Казвина, в котором Рукнеддин, один из его сыновей, собрал армию численностью не менее 30 тысяч человек. Рукнеддин, принц Лористана, области на западе Ирана, граничащей с территорией Ирака, также находился при султан Шахе, своем отце. Все сановники и вельможи Западной Персии были созваны на военный совет, на котором предстояло решить, как остановить монгольское нашествие. Собравшиеся в один голос советовали Мухаммеду укрыться в горах Загроса, где в самом скором времени должны были собраться войска числом не менее ста тысяч человек. Предполагалось энергично удерживать все горные перевалы до тех пор, пока Мухаммед не будет готов перейти в решительное контрнаступление. Стремительность, с какой монголы обрушились на Персию, объяла ужасом всех её обитателей, поэтому совет настаивал на переходе к наступательным действиям не без основания, указывая на то, что в нынешних условиях необходима хотя бы одна выигранная битва, чтобы вновь завоевать доверие войск. В самый разгар этой дискуссии явился гонец из Арея, единым духом промчавшийся добрую сотню миль, не меняя лошадей. Он привёз известие о разграблении жемчужины Персии, и истребление её жителей. Военный совет сразу прервал свою деятельность. Принцы, наместники провинций и главы городов и областей вместе со своими войсками поспешили домой, так велик был страх, который внушали монголы. Мухаммед с верными ему людьми поскакал по дороге на Багдад, миновал Хамадан и возле города Керент У некоторых историков этот город именуется Каринт и даже Карун. Едва не был захвачен в расплох монгольскими разведчиками. Лошадь его была ранена, но сам он не пострадал и добрался целым и невредимым до ворот Кэренда, Каринда, Каруна. Здесь он отсиживался один день, слишком долгий отдых для беглеца, после которого шли монголы, и затем, получив свежих лошадей, Вновь изо всех сил устремился в бегство. Едва он оставил город, отряд монголов, прослышавших, что именно в нём скрывается их добыча, появился под его стенами и тотчас пошёл на приступ. Когда же через глашатая им было сообщено, что Мухаммеда в городе уже нет, штурм был приостановлен. Монгольские сотни сели на коней и унеслись прочь по дороге на Багдад. Охота продолжалась. Дорогой они встретили и схватили кое-кого из спутников Мухаммеда и узнали от них, что целью его пути является Багдад. В который раз им пришлось пришпоривать коней. До беглеца их желанной добычи было рукой подать. Однако Мухаммед, по всей видимости, вспомнивший о своей былой вражде с халифом Багдада, изменил направление пути и, подобно раненому зверю, стал заметать следы, внезапно объявившись в Сар-Джахане. Хотя ситуация требовала немедленных действий, он отдыхал семь дней и затем выехал в Гелиан, потом вновь свернул с дороги и, повернув на восток, оказался в Мазандаране, один, совершенно лишённый соратников, спутников, слуг и навсегда утративший остатки былой славы и величия. Но преследователи и здесь уже опередили его. Монголы заняли город Астарабат, главный город провинции Амуль и поджидали беглеца. Несчастного Мухаммеда принял один из местных эмиров, который и посоветовал ему бежать на один из островов Каспийского моря, расположенный недалеко от его берега. И вновь Хорезм-Шах колебался и потратил несколько дней, молясь в мечети одного приморского поселка. В деревню ворвались монгольские воины, и некий человек, чьи братья и дяди были приговорены к смерти Хорезм-Шахом, Внезапно узнал в нищем бродяге виновника бедствий своей семьи и сообщил о своём открытии монголам. Но Мухаммеду повезло и на этот раз. Он вскочил в лодку, прежде чем монголы появились на песчаном берегу Каспийского моря. Они выпустили несколько стрел в догонку. А несколько наиболее ретивых преследователей пытались на лошадях догнать его уже удалявшееся су дёнышко, но все утонули. В конечном счёте он достиг острова Абсукун, расположенного вблизи от берегов Мазендарана, напротив Астарабада. Там его скитанием пришёл конец. Страдания последних месяцев подорвали его здоровье. И в декабре 1220 года великий некогда султан-шах Хорезма скончался. В Юаньши история династии Юань говорится. Когда зимой в году Генген 6-го, 2-го, 1220-го, 24-го, 1-го, 1221-го, Раздался раскат грома, и его величество, Чингисхан, спросил об этом явлении. Его советник главный, Елюй Чуцай, сказал ему, «Солитань, то есть султан Мухаммед, умрет в дикой местности». Впоследствии действительно случилось так. Узнав о смерти отца, Джалалет Дин и Ахам, С остальными братьями поспешили на его могилу, хотя существует предание, что не ближайшие слуги, а именно сыновья, предали прах Хорезм-Шаха земле. И, исполнив последний долг, поплыли к северным берегам Каспия на полуостров Мангошлаг, высадились на берег и поскакали в Ургенч, вероятнее всего вдоль древнего высохшего русла Амударьи. Мухаммед был мёртв, но очаги сопротивления монголам всё ещё существовали. Сыновья Мухаммеда стремились попасть в один из них, мощный город Ургенч, стоящий на берегу Амудари, недалеко от места впадения её в Аральское море. Однако и монголы решили не упускать ни единой возможности уничтожения подобных очагов сопротивления. Основная армия во главе с Чингисханом, действовавшая далеко на востоке, в районах Маверан-Нахра и северного Афганистана, не должна была испытывать угрозы с запада и северо-запада. Конечно, Рей лежал в дымящихся руинах, и, значит, важный стратегический пункт концентрации персидских войск был уничтожен, но монголы постарались тщательно завершить работу, начатую в Рею. Они опустошили не только его окрестности, но и некоторые другие густонаселённые районы Луристана. Другим интересным событием этой удивительной главы монгольской катастрофы был захват в плен матери хорезмшаха Мухаммеда Тюркан хатун, Тюркен хатун. Местом её постоянного проживания, её резиденцией был Ургенч, Гурганч родина Хорезм-Шахов, но когда Мухаммед бежал из Балха, он известил Тюркан-Хатун о том, что и ей следует ехать в Мазандаран. Чингис-хан также написал ей, предложив принять во владение Харасан в случае, если она отступится от своего сына и перейдет на сторону великого хана. Когда властная султанша узнала Харасану, что правление ее сына быстро приходит в упадок, она решила, что и ее могуществу пришел конец. Она пересекла пески Каракумской пустыни, явилась в Харасан и укрылась в крепости Илал, ныне Эль-Аск, в горах Эль-Бурса. Крепость Илал была расположена в верховьях реки Сари, Теджент, в Баристане. Однако часть семьи Хурезмшаха и его сокровища Тюрканхатун отправила в крепость Лариджан к северо-востоку от Тегерана в горах Дамавэнда. Но прежде чем оставить Ургенч, она повелела умертвить всех принцев и эмиров правителей завоёванных Хурезмшахом земель, проживающих при её дворе на положении заложников. Так погибли от рук ски при правящих домов, султанов и эмиров центральной Персии, городов Балха, Термеза, Бамиана, Сигнака, Гура и многих других, и тела несчастных были сброшены в мутные воды Амударии. Лишь затем эта сиятельная дама бежала в Эль-Аск. И мы не испытаем к ней особенной жалости, когда узнаем, что после трёхмесячной осады монголы возьмут укрывшую её крепость, а мать хорезмшаха и весь горем отправят в ставку Чингисхана в Бадахшан. Чингисхан велит умертвить всех детей хорезмшаха, а его жон и наложниц вместе с ними и его мать раздать своим верным ноёнам. Так Рабыни в глубоких страданиях и унижениях умрёт в 1237 году эта женщина, потеряв могущество, власть, детей и наконец жизнь. Пока Мухаммед метался и изворачивался, пытаясь уйти от своей судьбы, Джабей и Субудай, правильно угадав его намерения, направили свои главные силы к перевалам ведущим из Персии в Ирак. После Рейя, павшего в июле или августе 1220 года, Джбе ринулся на Кум и захватил его, истребив жителей города в устрашающей монгольской манере. Кум был одним из священных мест древней Персии, некрополем древнеперсидских царей. А тут Джебе поскакал в Хамадан, древний Экбатаны, место необыкновенной фантастической красоты, знаменитое своими фруктовыми садами и виноградниками и находившееся на высоте не менее 6000 футов над уровнем моря. Хамадан, Хагматана, Экбатаны сокровищница на древнеперсидском. В этом чудесном краю жестокость не понадобилась, и поскольку Хамадан сдался, во главе города был поставлен монгольский градоначальник. Как мы могли заметить, до сих пор Тумены, Субудая и Джебе действовали раздельно. Теперь пришло время им соединиться. Вдвоем они штурмовали и полностью разрушили город Зен-Джан. Повернув на юг, они встретили на пути город Казвин и поступили с ним подобным образом. Впрочем, по всей видимости, им не оставалось ничего другого. Здесь, в его стенах, укрывались остатки армии Мухаммеда, предпринявшие последнюю попытку организоваться и дать достойный отпор захватчику. Битва за город была очень жестокой. Потери монголов были очень тяжелы. По крайней мере, до сих пор им не приходилось испытывать ничего подобного. В отместку они умертвили 40 тысяч жителей Казвина. После взятия героического города монголы продолжили движение на юг, минуя Хамадан в горы Загроса, штурмуя на пути Диновар, Заву, Хольван и Нехавет оставляя лишь кровь и пепел на своем пути. Теперь перед ними открывалась дорога прямо на Багдад. Но пришли вести, их доставили конные разведчики, что след Мухаммеда найден, но что сам он бежал за море, и надо срочно поворачивать коней на север. Точное его нынешнее местоположение было неизвестно, и тумены повернули морды коней на север и ворвались в Азербайджан, начав поход вокруг Каспийского моря. Правитель Тебриза откупился от них, и поскольку приближалась зима, они откочевали в Маганскую степь и там разбили свои юрты на зимовку. Эти татары говорит персидский историк Ибн Алясир: совершили деяния подобных которым никто и никогда ещё не видел. За время равное одному году правоверных они прошли от Китая до Армении. Принимая во внимание характер, цели и результаты операции, проводившейся двумя туменами Джебей и Субудая, Можно с уверенностью сказать, что она была действительно выдающимся военным предприятием. Но только поняв её значение в общем стратегическом замысле Чингисхана, можно по достоинству оценить важность этого похода. Чингисхан прекрасно понимал, что в любом автократическом государстве и особенно в государстве совсем недавно образованном личность правителя является краеугольным камнем и основой его сопротивления противнику отдав приказ преследовать хорезмшаха ни на шаг не отставая от своей жертвы не давая ей перевести дух он тем самым лишал мухаммеда времени столь необходимого тому для организации достойного отпора агрессором. То же самое Чингисхан проделал и с дзинским императором, бежавшим от него в Кайфын. Тогда он послал в погоню Самуху, Самоху, дав ему всего лишь один тумен. Точно так же он отправил Джебе за Гучлуком. В сравнении с этой охотой, преследование Александром Великим персидского царя Дария производит впечатление гораздо менее внушительное. Джебеи с Обудаем не только выполнили в пределах своих возможностей поставленную перед ними задачу, выдворив мухамедов в буквальном смысле слова за пределы Персии, но и заронили страх в душу персов, что надёжнее всех военных побед и устрашающих рейдов обезопасило Чингисхана и его войска с запада. Теперь монголы могли совершенно свободно начинать любые широкомасштабные наступательные действия в Хорасане и Афганистане. И несмотря на это, оставались ещё южные районы Персии, отгороженные великой соляной пустыней и пока не принимавшие никакого участия в конфликте. Держались Мерв и Нишапур, против которых предстояло действовать Туле, Тулую. Не был подавлен очаг сопротивления в Ургенче, оставшийся в глубоком тылу монгольских войск. Всего за 1220 год монголы увидели лёд на реках Или и Яксарт, Сырдарья. Прошли козылкумы, великую соляную пустыню Деште-Кевир. Почувствовали на себе жару центральной Персии. И ледяной холод Сибири. Горы Центральной Азии быстро сменились каратагом и паропомпизом, а холмы Атрека мощными кряжами Эльбурса. Стук копыт их лошадей эхом отзывался в скалах Алатау и предгорьях хребта Барлык, между которыми лежали Джунгарские ворота. А уже 6 месяцев спустя горцы за гросса Видели, как угоняют их скот эти дикие кочевые пастухи, не менее далёкие от цивилизации, чем разбойники гор Курдистана. Итак, с наступлением одной зимы мы видим их переходящими по льду реку Или, а с наступлением следующей Обнаруживаем их уже в тени величественных хребтов Кавказа. Марко Поло вполне заслуженно приобрел славу самого великого путешественника всех времен. Собудай и Джебе прошли путь больше и гораздо быстрее, и несли ответственность за многие тысячи людей, шедших следом за ними, и не стали путь великими путешественниками истории. Марко Поло путешествовал по вполне безопасным дорогам, охраняемым теми же монгольскими воинами, которые некоторое время назад несли по ним смерть и разрушение. Главное отличие между ними заключалось в том, что Марко Поло описал всё, что видел и слышал, а Чэбэй и Субудай в этом смысле хранили полное молчание. Никаких записей или воспоминаний они не оставили. И если нас восхищают имена великих путешественников Корпини, Дженкинсона, Проживальского и многих других, то имена монгольских воинов-путешественников вызывают лишь безотчётный страх перед их первобытной уверенностью в правоте своего дела и безоглядной безотчётной верой в предводителя. Куда бы ни поворачивали они своих коней, куда бы ни пожелали идти, они шли, убивая всех, кто вставал на их пути. Доколе великое белое знамение Чингисхана было с ними, победа не могла ускользнуть из их рук. Итак, монголы разбили юрты в Моганской степи, а для большей безопасности выслали конные отряды в долины Грузии с целью наполнить и эту страну ужасом, который уже испытали ее южные соседи. Отряды вернулись с добычей, убив около десяти тысяч беззащитных поселян. К этому времени к монголам присоединились и некоторые жадные до добычи народы Ирана. Первыми были курды, известные своим свободолюбием, и разбоем со времён ассирийской державы. Вторыми туркмены, бичи и проклятия северо-восточных областей Ирана, лишь в XIX столетии усмирённые наконец властью русского царя. Вожди монголов, видя какие возможности сулит им союз с подобными профессионалами большой дороги, послали этих новых союзников в Грузию. Февраль 1221 года под началом туркмена по имени Аккуш. Сами монголы предпочитали действовать лишь в самом крайнем случае. Главные силы Джебея и Субудая приступили к действиям лишь после разведки союзников. Они подошли к реке Акура, отделявшей Азербайджан от Арана, опустошили города и деревни по берегам реки. Загнали жители и уцелевших после погромов и убийств в покрытые снегом горы. Недалеко от Бериси была спешно собрана грузинская армия. Курды и туркмены беспрестанно тревожили грузин, избегая крупных сражений. Когда же грузинские воины устали от постоянного маневрирования своих врагов, свежие монгольские силы всё это время не принимавшие никакого участия в деле, с громкими криками атаковали их. Измученная грузинская армия была уничтожена.